Глава третья. Предложение. Ее взор стал осознанным, и Ассеяни понял, что она, словно только сейчас, пришла в себя, выйдя из некоего цепения. Зачем вы это делаете? – прошептала Софья тихо, не спуская с него немного ошарашенного, ничего не понимающего взгляда. Он молчал. Лишь и взгляд его стальных глаз стал мрачнее, и он чуть прищурился. А мир не двигался и словно замер, склоняясь над ней и стараясь не давить. Его горящие глаза, как будто поглощали ее всю, и она, смутившись, нервно спросила: "Я невеста Серго вашего брата, так от чего вы позволяете себе?" "Помолвку можно отменить", перебил ее мужчина, опалия ее лицо своим горячим дыханием. Софья отметила, что его дыхание свежо и имеет травянисто пряный запах. Она нахмурилась и нервно выдохнула. Георгий Петрович, у вас есть жена и сын, причем здесь тамина? Нахморился он. Вы не должны целовать меня так. Вы женатый человек, неужели не ясно? Мне не ясно. Она поджала губы, не понимая его. Отчего он упорно делает вид, что все хорошо, и то, что теперь происходит между ними, не гадко и не аморально. Они не были даже помолвлены. Мало того, у нее был жених, а у него жена. И эта гнусная поза, в которой она находилась теперь под ним, была просто вульгарна и неприемлема. Холодно, недовольно посмотрев на него, Софья по слогам произнесла: «Мне холодно, Георгий Петрович». Он нахмурился, пытаясь понять, что она сказала, и тут же поднялся с нее, протянув девушке руку, Амир помог подняться на ноги и ей. Он стремительно обвил ее талию рукой и прыг ворковал над ней. «Так лучше? Нет.» Тихо устало вымолвила она: "Но если вы уберёте руку, я буду благодарна вам. И что вы с офику говорите со мной, будто мы во дворце?" Возмутился Асатиани, всё же убирая руку с её талии. Она тут же отвернулась от него и, проигнорировав его выпад, быстро направилась к коням. Проворно отвязав свою кобылу, Софья уже взялась за луку седла, собираясь с ними медленно покинуть это место, где был он, но Георгий уже оказался за её спиной. Его широкая ладонь легла на тонкую кисть девушки, которую удерживала в оже. Пытливо заглядывая ей в глаза, он произнёс: "Так вы не надумали уехать со мной, Софико? Я обещаю, что вы не пожалеете. Мои родители будут рады познакомиться с вами". Она устремила на него гневный взор, ощущая огромное желание ответить ему так, чтобы этот наглец даже имя её забыл от возмущения. Видимо, он считал, что она должна была упасть к его ногам от счастья после всех его выкрутасов, и именно это осознание своей правоты она отчетливо прочитала в глазах асси тиане сейчас. Она прищурилась и предостерегающе, посмотрев на него, вымолвела: «Что вы о себе возомнили, Георгий Петрович, или вы думаете, что после всего этого смехотворного представления с водопадом и валяния в траве я должна расстаться от ваших дерзостей? Так говорю вам еще раз!». Я невеста князя Сергуа Саттиани и останусь ею, и от того ваши непристойные предложения совершенно неуместны. Она видела, как лицо Георгия прямо посерело от негодования, а в его серых глазах яро заполыхало бешенство, но Софья поняла, что теперь отступать нельзя. Оттого она резко скинула его ладонь со своей руки, стремительно взобралась в седло, более даже не взглянув на мужчину. Садила каблуки сапожек в бокалошиде, И пустила ту в галоп, чтобы поскорее уехать от этого невозможного наглого человека. Отъезжая, Софья чётливо услышала, как Амир через зубы цыдил слова по-грузински, и наверняка это были ругательства в её адрес, но она считала, что поступила правильно и показала этому наглеццу его место. Вихрем выехав на пыльную дорогу, Софья поскакала галопом в сторону усадьбы князя Асатиани. Мокрое платье, стекающее и на лоб капли воды с её волос на ветру приятно охлаждали лицо и тело. Однако Софья старалась не думать о своём теперешнем внешнем виде, ибо её существо было переполнено негодованием от поведения Георгия Сатяни. Этот мужчина явно не имел никаких понятий о благородстве и такте. Он, словно варвар, делал то, что хотел, когда хотел и с кем хотел. И это просто неимоверно раздражало и нервировало девушку. Она ощущала, что для Георгия не существует никаких запретов и указов, и он вообще никого и ничего не боится и ведёт себя так, словно ему всё позволено. В какой-то момент Софья чётливо заслушала звонкий топот копыт позади. Она задравленно обернулась и отметила вдалеке всадника. Она прекрасно поняла, кто это. Видимо, Асятяня устремился вслед за ней. Девушка совсем не хотела, чтобы он нагнал её. Она сильнее прижпорила свою кобылу и надёжнее ухватилась за упряжь, дабы не упасть от бешеной скачки. Спустя четверть часа Софья с огорчением отметила, что, несмотря на все её усилия, мужчина сильно сократил расстояние между ними до дворцовых ворот. осталось примерно верста, и она вновь устремила взор вперёд, дико желая поскорее оказаться на территории усадьбы и укрыться от этого мужчины, который за последние недели стал для неё настоящим кошмаром. Направляя кобылу, Софья нервно кусала губы. Она чувствовала дикую несправедливость, ведь она отчаянно желала, чтобы князь Серго вёл себя подобно амиру. Так же добивался бы её общества и взгляда также целовал её и ласкал, как делал это полчаса назад Атамир. Но нет. Серго лишь красиво говорил ей комплименты, мило улыбался и целовал её ручку. Однако Софья хотела от Серго гораздо большего. Она понимала, что её сердце уже сильно влюблено в молодого князя, оттого его возвышенная холодность задевала её, а красивые слова Серго без страстных любовных поцелуев казались Софье совсем пресными и безжизненными. Уже у ворот усадьбы Социани, поравнялся с девушкой, наконец нагнав её, окликнул, но Софья даже не обернулась на его возглас и ещё сильнее пришпорила лошадь. Почти подлетев к главной парадной лестнице на своей взмыленной кобыле, она резко осадила её и быстро спрыгнула с седла. Софико, я хочу поговорить с вами, уже процедил сверху над ней Амир, который стремительно приблизился к ней на своём жеребце, осадив его. В этот момент К девушке подбежал мальчишка Конюх, и Софья, почти кинув в его руки в вожжи своей кобылы, и несмотря на Мира, выпалила ему в ответ: "Оставьте меня в покое". Высоко приподняв мокрые юбки, она бегом устремилась к дворцу. Софье взлетела на первые ступеньки помпезного крыльца, и тут едва не сбила с ног Верею Евлановну, которая, как изваяние, стояла на ступенях лестницы и немигающим взором смотрела на неё. Девушка невольно подняла на княгини лицо и отчетливо поняла, что Верикон наверняка видела, как они с Амиром вместе вернулись в усадьбу, и, скорее всего, слышала, как она не учити его ответила ему: "Вы вся мокрая, милачка", воскликнула театрально княгиня. "А вы попали под дождь? Нет, я упала в реку", тихо вымолвилась Софья, ощущая, как у нее залили щеки. Взор княгини стал просто пронизывающим. Она быстро перевела взор на Амира, который уже спешился и отдал своего жеребца мальчишке. О вновь посмотрев на Софью, великоглухо вымолвила: "Как же вы упали в реку?" Заметив, что Амир уже направился в их сторону, девушка нахмурилась и тут же выпалила: "Извините меня, великая Евлановна, я бы хотела переодеться". Бегом устремившись во дворец, она старалась повыше поднять юбку, чтобы та не мешала её стремительному движению. Когда Амир поравнялся с княгиней, Верико вмиг отметила его мокрую одежду, тут же оценив всю ситуацию, а именно, странный вид обоих молодых людей и стремительный бег Софьи во дворец, Верико побледнела и выкинула руку перед Атяне, который явно намеревался последовать за девушкой. "Остановись, Амир", властно приказала Верико, устремив предостерегающий взор на мужчину. Тут же замедлив шаг, Тот почтительно наклонил голову и тихо произнёс: "Госпожа Кенгеня, что произошло? От чего вы обомокрые?" Тихим тоном инквизитора спросила Верико, сверляя миром взглядом прекрасных ореховых глаз. Он упорно молчал и лишь как-то набычившись смотрел на неё, видимо, не собираясь отвечать на вопрос женщины. Верико же, устремив на него тревожный нежный взор, очень тихо спросила: "Ты завидуешь Сергоме, мальчик?" Амир вздрогнул и внимательно посмотрел прямо в глаза княгини, которая была всего на полголовы ниже его. Ярко-красная вуаль прикрывала ее лицо снизу, оставляя открытыми глаза, лоб и темные волосы. Берико тяжко вздохнул и недовольно произнесла: "Но зачем тебе эта смазливая девица? Она недостойна тебя. А я хочу именно ее", бросила Сатиане нервно прямо в лицо княгини. Виреко поджала губы и подумала, что влечение Амира, которое она думала быстро пройдёт, наоборот, переросло в более сильную зависимую форму. Амир резко положил руку на рукоять кинжала и с горячностью прохрипел: "Она должна быть моей, а не Серго. Это я её спас тогда, по закону гор её жизнь принадлежит мне. Успокойся", воскликнула испуганная Виреко в конец осепшив от его горячности. Она поняла, что открытое противостояние между Сергоем и Георгием приведёт к трагедии. Она начала лихорадочно размышлять, что делать дальше, и уже через миг, видимо, найдя решение, вплотную приблизилась к Миру. Осторожно положив свою узкую ладонь поверх руки мужчины, которая сжимала рукоять оружия, женщина властно посмотрела в его серо-голубые глаза и почти шёпотом молвила: Послушай меня, заинтересованность Серго в Елене не продлится долго. Тебе надо лишь подождать. Ты же знаешь Серго, он не сможет надолго увлечься ею. Все знают, кого он любит. Едва она про это узнает, вряд ли она сама захочет быть с ним. Амир замер, как будто решая в своей голове некую задачу. Спустя миг улыбка озарила его мрачное лицо. Взгляд Ассе Тиане дотоле да нервный и горящий. поменялся на лихорадочно радостный и он схватил руку княгини в свою ладонь. Спасибо, госпожа, вы как всегда правы. Он с горячностью поцеловал руку Верико и тут же поднял на нее глаза. Мне надо немедленно уехать на пару дней. Конечно, поезжай, мэр. Кивнула Верико Евлияновна и Ассецяни сорвался с места и быстро зашагал в сторону конюшен.